Конца этому не видно. Вместо одного уничтоженного лидера появляется другой. За одно-два последних десятилетия становится довольно заметным распространение радикального ислама по планете. Что же произойдет за сто лет, если подобная тенденция сохранится? Либеральные круги западных стран не хотят ее замечать. С кем имеют дело европейцы, европейские интеллигенты, объясняющие, что... Мусульмане хотят мира. Сами выросшие в основном в благополучных семьях, в приличных городских кварталах, закончившие высшие учебные заведения, они общаются с прослойкой выходцев из мусульманских стран, сумевших интегрироваться в западном обществе. Эти мусульмане, многие из которых закончили западные высшие учебные заведения, ведут себя как европейцы, одеваются как европейцы, прекрасно владеют европейскими языками. Даже являясь верующими, они пытаются читать и объяснять Коран не так, как их единоверцы в арабских странах. В результате общения с ними европейцы составляют свое мнение о мусульманском мире. Рассмотрим, примеры примеру, отрывок из Корана. Сура Аль-Бакара, аяты 190-194. Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не переступайте границ дозволенного. Воистину Аллах не любит приступающих к границе. Убивайте неверующих, где бы вы их ни встретили. Изгоняйте их из тех мест, откуда они вас изгнали. Ибо для них заблуждение хуже, чем смерть от вашей руки. И не сражайтесь с ними у запретной мечети, пока они не станут сражаться в ней с вами. Если же они станут сражаться у запретной мечети, то убивайте их, таково воздаяние неверным. Если же они уклоняются от сражений, то ведь Аллах прощающий милосердный. Сражайтесь с ними, пока не исчезнет неверие и не утвердится вера в Аллаха. Если же они перестанут быть неверными, то не должно быть вражды, кроме как к нечестивцам. Вышеописанные европезированные мусульмане объясняют, что речь здесь идет только об оборонительной войне или максимум упреждающей войне с предавшим мирные договоры врагом. Ни каких захватнических войнах или террористических атаках речь здесь не идет. Есть и другой слой мусульман. В тех же европейских государствах они живут в бедных кварталах. Враждебно относятся к стране проживания и являются той средой, из которых террористические организации черпают себе бойцов. В их среде вышеприведенный отрывок из Корана трактуется совершенно по-другому. Они считают, что уничтожать неверных следует в любом случае. пока не погибнет последний из них. Фраза «изгоняйте их из тех мест, откуда они вас изгнали» для европейца никакого серьезного смысла не несет. Для радикального мусульманина, который помнит об изгнании арабов с полуострова в конце 15 века, она является напоминанием о землях, на которых стояли мечети, и которые необходимо вернуть. Современная мощная волна мусульманской эмиграции в Испанию рассматривается некоторыми исламскими радикалами как возвращение на свою землю. Есть и другие возможности более широко познакомиться с мусульманским миром, даже не выходя из дома. Благодаря интернету можно зайти в различные форумы на арабском языке и с помощью программ перевода узнать, что волнует посетителей этих форумов. Вы совершите массу открытий, Познакомитесь с мыслями тех представителей мусульманского мира, которые далеки от западной культуры. Они думают по-другому, воспринимают мир по-другому, имеют совсем другие ценности. Для них джихад не является преодолением своих внутренних противоречий и устранением преград между людьми и верой, как проповедуют умеренные мусульмане. Их джихад – это священная война до полной победы ислама во всем мире. Они до сих пор гордятся победой мусульман над крестоносцами, то есть над христианским мирой, миром. Победой, о которой христианская цивилизация давно забыла. Лет 15 назад довелось мне ехать на такси в Израиле из Хайфи в Тель-Авив. Таксист попался разговорчивый. Пожилой мужчина вспоминал свою молодость. Он рассказывал, как будучи совсем молодым, служил в армии во время шестидневной войны 1967 года. Война это была между Израилем и соседними с ним арабскими странами. Часть, в которой служил этот таксист, заняла Иорданскую деревню и остановилась в ней на пару недель. Сейчас эта деревня находится на территории Палестины. Молодые солдаты делились едой с населением деревни. Через несколько дней довелось ему разговаривать с одним деревенским эксакалом. «Вы не настоящие солдаты, не заслуживаете уважения», – сказал ему старик. Почему изумился парень? Когда у нас по селу шел иорданский солдат, мы нос боялись высунуть из дома. А вас можно не бояться, презрительно ответил Аксакал. Европейские интеллигенты априори считают, что весь мир разделяет их жизненные ценности и приоритеты. Они считают, что глобализация уже привела к достаточной схожести менталитетов разных народов. И это позволяет говорить всем на одном языке. Вручив в 1994 году Нобелевскую премию мира Ясеру Арафату, они ожидали, что его понимание мирного сосуществования схоже с западноевропейским. Прошло всего несколько лет, и, этих, и от этих ожиданий ничего не осталось. Подобная ошибочная оценка партнеров по переговорам у западноевропейской цивилизации существует уже давно. Европейцы всегда стремились навязать свое видение мира и свои правила народам, на чьи земли они приходили. Так было, к примеру, на территории сегодняшней Южноафриканской республики, где к началу XIX века голландские, а затем и английские власти пытались установить границу между белыми и племенами Коса по Великой Рыбной реке. Коса подписывали соглашения, но никогда их не выполняли. Само понятие границы в европейском смысле для них не существовало. В 1837 году группа буров подписала мирный договор с королем Зулусов. Во время пиршества по поводу заключения договора все буры были убиты. Для Зулусов бумажка с договором ничего не значила и была всего лишь глупой забавой белых людей. Именно из-за этой существующей разницы во взглядах отношениях к различным событиям, христианский мир выглядит сегодня слабым в глазах мусульман. Об этом они могут судить по разности реакции на различные инциденты или происшествия в разных странах. Даже незначительные по западным меркам выпады против мусульман вызывают бурные волнения в арабском мире. Напечатанные в 2005 году в одной из датских газет «Карикатура на пророка Мухаммеда» привели к массовым агрессивным акциям по всему мусульманскому миру. Последующие за этим карикатуры в других западных газетах вызывали, вызывали еще более дикую по меркам христианского мира реакцию. нападения на иностранцев, разгром офисов западных фирм, убийство местных христиан. Эти протесты не ограничивались только мусульманскими странами. Мусульманские общины западных стран требовали наказания художников и изданий. В 2015 году двое исламистов ворвались в редакцию французского журнала Charlie Hebdo и убили 12 человек. Такова реакция мусульманского мира на религиозное оскорбление.